«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшо. Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал. «Эй, брат, здравствуй! Как поживаешь?» «Ничего, живем помаленьку» отвечал Йорш Ершович. «Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах. Вода стоит тихо. Всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водными козявками. Спасибо, брат. С удовольствием пошел бы я к тебе в гости. До воды боюсь». «Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу. Я тебя, брат, ягодами буду угощать. У меня целый сад. А потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?» «Какой он? Белый такой. Как у нас гальки в реке. Ну вот». «А возьмешь в рот сладко. Твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу. Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде поплаваем вместе. Я тебе всё покажу». Воробей-воробеич пробовал заходить в воду. По колени зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно. Напьется воробей-воробеич светлой речной водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они дружно и любили поговорить о разных делах. «Как это тебе не надоест в воде сидеть?» Часто удивлялся воробей-воробеич. «Мокро в воде, и еще простудишься!» Йорш Ершович удивлялся в свою очередь. «Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке! Как раз задохнешься! А у меня всегда прохладно! Плавай себе сколько хочешь! Небось летом все ко мне в воду лезут купаться!» «А на крышу кто к тебе пойдет?» «И еще как ходят, брат!» «У меня есть большой приятель, трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит. И веселый такой трубочист все песни поет. Чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый конек отдохнуть. Достанет хлебца и закусывает». А я крошки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю повеселиться. У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима. Как зяб бедный воробей-воробеич. Ух, какие холодные дни бывали. Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится воробей-воробеич подберет под себя ноги, да и сидит. Одно только спасение — забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и тут беда. Раз воробей-воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу-трубочисту, пришел трубочист. Да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом? Чуть-чуть голову не проломил Воробью-Воробеичу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже труба трубочиста. И сейчас бронится. «Ты что же это, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и до смерти убить». «А я почем же знал, что ты в трубе сидишь?» «А будь вперед осторожнее, если бы я тебя, чугунный гирей, по голове стукнул». «Разве это хорошо?» Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось и не сладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омут, и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей-Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет. «Эй, Йорж Ершович, жив ли ты?» «Жив!» — сонным голосом откликается Йорж Ершович. «Только всё спать хочется!» «Вообще скверно, у нас все спят!» «И у нас тоже не лучше, брат!» «Что делать? Приходится терпеть!» «Ух, какой злой ветер бывает!» «Тут, брат, не заснешь. Я все на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди смотрят и говорят. Посмотрите, какой веселенький воробушек! Ах, только бы дождаться тепла! Да ты уж опять, брат, спишь!» А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две гнался за воробьем воробейчем и тот едва успел спрятаться в речной осоке. «Ох, едва жив ушел!» — жаловался он Ершу Ершовичу, едва переводя дух. «Вот разбойник-то! Чуть-чуть не сцапал, а там бы поминай, как звали!» «Это вроде нашей щуки!» — утешал Ерш Ершович. «Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть». «Как бросится за мной точно молния!» А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено. «А как это полено бросится за мной?» да «Для чего только эти щуки водятся?» «Удивляюсь и не могу понять». «И я тоже. Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука была ястребом». Одним словом, разбойники. Да, так жили да поживали Воробей Воробеич и Йорж Ершович. Зябли по зимам, радовались летом. А веселый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. «У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения». Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел к речке смыть себя сажу. Идет да посвистывает, а тут слышат странный шум. Что такое случилось? А над рекой птицы так и вьются. И утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут. Ничего не разберешь. «Эй вы, что случилось?» — крикнул трубочист. «А вот и случилось!» — чирикнула бойкая синичка. «Так смешно! Так смешно! Посмотри, что наш воробей-воробеич делает! Совсем взбесился!» Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голоском, вильнула хвостиком и взвелась над рекой. Когда трубочист подошел к реке, Воробей-Воробеич так и налетел на него. А сам страшный такой. Клюв раскрыт, глаза горят, Все перышки стоят дыбом. «Эй, Воробей-Воробеич, Ты это что, брат, шумишь тут?» Спросил трубочист. «Нет, я ему покажу!» Орал Воробей-Воробеич, задыхаясь от ярости. Он еще не знает, каков я. Я ему покажу проклятому Ершу Ершовичу. Он будет меня поминать, разбойник. Не слушай его, — крикнул трубочисту из воды Ерш Ершович. Все-то он врет. Я вру, — орал Воробей Воробеич. А кто червяка нашел? Я вру. Жирный такой червяк. Я его на берегу выкопал. Сколько трудился! Ну, схватил его и тащу домой, в свое гнездо. У меня семейство. Должен я корм носить. Только вспорхнул с червяком над рекой. А проклятый Йорш Ершович, чтоб его щука проглотила, как крикнет «Ястреб!» Я со страху крикнул. Червяк упал в воду. А Йорш Ершович его и проглотил. Это называется врать, и ястреба никакого не было. «Что же, я пошутил», — оправдывался Йорж Ершович. «А червяк действительно был вкусный». Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба. Плотва, караси, окуни, малявки. Слушают и смеются. Да, ловко пошутил Ёрш Ершович над старым приятелем. А еще смешнее, как Воробей-Воробеич вступил в драку с ним. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не может. Подавись ты моим червяком, бронился Воробей-Воробеич, я другого себе выкопаю. А обидно то, что Ёрш Ершович обманул меня и надо мной же еще смеется» а я его к себе на крышу звал. Хорош, приятель, нечего сказать. Вот и трубочист Яша тоже скажет. Мы с ним тоже дружно живем и даже вместе закусываем иногда. Он ест, я крошки подбираю. «Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить», заявил трубочист. «Дайте только мне сначала умыться, я разберу ваше дело по совести». «А ты, Воробей-Воробеич, пока немного успокойся». моё дело правое. Что же мне беспокоиться?» Орал Воробей-Воробеич. «А только я покажу Ершу-Ершовичу, как со мной шутки шутить». Трубочист присел на бережок, положил рядом на камушек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и проговорил. «Ну, братцы, теперь будем суд судить. Ты, Ёрш-Ершович, рыба, а ты, Воробей-Воробеич, птица, так я говорю». «Так, так!» — закричали все, и птицы, и рыбы. «Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, а птица в воздухе, так я говорю». «Ну вот» а червяк, например, живет в земле. Хорошо, теперь смотрите. Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, и проговорил. Вот, смотрите, что это такое? Это хлеб. Я его заработал, и я его съем. Съем и водицей запью. Так? Значит, пообедаю и никого не обижу. рыбы и птица тоже хотят пообедать. У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? Воробей-воробейчат копал червячка, значит, он его заработал. И значит, червяк его. «Позвольте, дяденька», — послышался в толпе птиц тоненький голосок. Птицы раздвинулись и пустили вперед бекасика-песочника, который подошел к самому трубочисту на своих тоненьких ножках. «Дяденька, это неправда!» «Что неправда?» «Да червячка-то ведь я нашел! Вон, спросите уток, они видели!» «Я его нашел!» «А воробей налетел и украл!» Трубочист смутился. Выходило совсем не то. «Как же это так?» — бормотал он, собираясь с мыслями. «Эй, Воробей, Воробеич, ты это что же, в самом деле обманываешь?» «Это не я вру, а Бекас врет. Он сговорился вместе с утками». «Что-то не того, брат. Хм, да, конечно, червячок пустяки. А только вот нехорошо красть. А кто украл, тот должен врать». «Так я говорю». «Да». «Верно! Верно!» Хором крикнули опять все. «А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьем Воробеичем. Кто у них прав?» «Оба шумели, оба дрались и подняли всех на ноги». «Кто прав?» «Ах, вы озорники, Ерш Ершович и Воробей Воробеич!» «Право, озорники!» «Я обоих вас и накажу для примера!» «Ну, живо миритесь, сейчас же!» «Верно!» — крикнули все хором. «Пусть помирятся!» «Абекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками», — решил трубочист. «Все и будут довольны». «Отлично!» — опять крикнули все. Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет. Пока трубочист рассуждал, Воробей-Воробеич успел его стащить. «Ах, разбойник! Ах, плут!» Возмутились все рыбы и все птицы. И все бросились в погоню за вором. Краюшка была тяжела, и Воробей-Воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие и малые птицы. Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку. А потом и краюшка полетела тоже в реку. Тут уж схватились за неё рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошке растерзали всю краюшку, и все крошки съели. Как есть, ничего не осталось от краюшки. Когда краюшка была съедена, все опомнились, и всем сделалось совестно. Гнались с завором воробьем, да по пути краденную краюшку и съели. А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. «Уж очень смешно все вышло». Все убежали от него, остался один только бекасик-песочник. «А ты что же не летишь за всеми?» — спрашивает трубочист. «И я полетел бы, да ростом мал, дяденька. Как раз большие птицы заклюют». «Ну, вот так-то лучше будет, бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно, мало еще поработали». Пришла Алёнушка на бережок. Стала спрашивать весёлого трубочиста Яшу, что случилось. И тоже смеялась. «Ах, какие они все глупые, и рыбки, и птички!» «А я бы разделила всё, и червячка, и краюшку, и никто бы не ссорился!» «Недавно я разделила четыре яблока. Папа приносит четыре яблока и говорит, «Раздели пополам, мне и Лизе». Я и разделила на три части. Одно яблоко дала папе, другое Лизе, а два взяла себе».